Глава десятая. Чезар. Пространство корабельного спецдока утопало в голубом сиянии десятков капсул. Под прозрачными крышками в критическом состоянии лежала моя команда полным составом. Я лично уложил их в капсулы. Лично каждого подключил к системе жизнеобеспечения. Любыми средствами я должен был вытащить их из этого богом забытого космического кластера. Я отдал бы жизнь, чтобы они вернулись домой. Но в итоге едва не потерял всё. «Отвечай, человечка!» Глухо рыкнул я, притягивая Селену ближе. «Что ты видишь?» Девушка дышала часто-часто, загнанно оглядываясь. В её бледном личике читались шок и непонимание. Голубые глаза сверкали от слёз. Мне хотелось встряхнуть её, чтобы она осознала, какую глупость совершила — Поняла, насколько усложнила нам жизнь. Но вместо этого я разжал руки, отпустил ее хрупкие плечи и отступил на шаг. Просто чтобы случайно не сорваться, не сделать ей больно. Селена тут же осела на пол. Ноги ее не держали. Затравленным движением она вытерла слезы, обняла себя руками, всхлипнула. Здесь, на полу спецдока, в рассеянном голубом свете, Она выглядела особенно маленькой и слабой. И тем сильнее меня терзала злость. Но не на нее. Я злился только на себя. Селена не была виновата, хотя и стала тем ножом, что вскрыл изъяны моего плана. Из-за перегрузки голова работала плохо. Системы корабля ускользали от внимания. Не получалось держать в поле зрения все варианты развития событий. Все же никакой корабль не создан чтобы им управлял один псионик. То, что я на это способен, исключение из общего правила. Особенность моего пси, поврежденного после потери брата. Но даже с моим ресурсом невозможно контролировать все. В итоге я упустил момент, когда Селена вышла из своей каюты и, очевидно, наткнулась на тела. Ее реакция была закономерна. Бежать, спасаться, замереть, а при малейшей опасности бить, что есть сил не думая о последствиях. Это инстинкт. Обычная реакция испуганного зверя. При подобном прошлом глупо было бы ожидать другого. Удар обратного лечения у Селены был мощный. Такой надолго вырубил бы обычного шарица И убил бы при наличии перегруженного пси. Но мой контроль шире, а боль я могу терпеть дольше, чем многие. Ведь когда несколько лет назад во время боевой операции разорвало нашу с Авалоном связь, Было хуже в сто крат. Врачи вытаскивали меня с того света несколько дней. Затяжная агония сожгла часть нервных окончаний. Но именно поэтому болевой порог у меня выше, чем у других шиарийцев. Поэтому я пережил панический удар селены. А вот критическую перегрузку едва вынес. Это ощущалось так, будто в каждый сустав вогнали по гвоздю. Будто кровь заменили раскаленным корабельным топливом. Будто кожу сдирают и посыпают раны солью. Когда приставил бластер к виску Селены, тело уже отказывало. Впрочем, я успел бы нажать на спуск, чтобы она попросту не мучилась. На планете этой категории человеку одному не выжить. Тут для нее есть только два варианта. Умереть быстро и болезненно или долго и болезненно. К счастью, к ней вернулся здравый смысл. Она провела лечение как нужно, и даже больше. Никогда прежде не встречал такого высокого уровня. Талантливая девочка. Жаль, что жизнь ее погрызла. Теперь я хотя бы дышал без выкручивающей боли. И мог думать, просчитывать варианты. Что делать, как быть. Мой хвост хлестнул по воздуху. Я сжал кулаки. Так хотелось что-нибудь разломать. В наличии разрушенный крейсер, полудикая планета и полубезумная девчонка-лекарь. Задача спасти команду и по возможности выжить. Приблизительный план уже вырисовывался в голове, но он был куда опаснее, чем прежний. Безна. И как я допустил, что все так далеко зашло? Я не понимаю, Виан, что здесь произошло? Прошелестела Селена, подняв на меня голубые глаза. Кто убил тех людей? Она все еще сидела на полу, но уже немного пришла в себя. Паника затравленного зверя в глубоких лазурных глазах сменилась на колючую настороженность. Вздохнув, я с досадой щелкнул кончиком хвоста. Секретная информация была не для ушей человечки. Но, очевидно, без хотя бы части правды мы не сможем двигаться дальше. Ее способности к пси-лечению мне все еще нужны. Без них эту проклятую планету покинуть будет куда сложнее. Мотнув головой, я подошел к сидящей на полу селени. Она вновь напряглась всем телом, будто испуганный зверек. Но я не стал ее трогать, только присел на корточки напротив. Я знаю, что с напуганными людьми лучше общаться с высоты их роста, чтобы не казаться слишком уж опасным. Мой хвост попытался было скользнуть к девушке, но обиженно замер, когда она отдернула руку. «Те люди...» — постарался сказать я как можно спокойнее. Они сами себя убили. Что? Это крейсер быстрого реагирования. Мы прибыли на сигнал СОС, чтобы провести спасательную операцию. Но угодили в ловушку. Те, кого мы якобы спасли, по факту были смертниками. Они заранее приняли неизвестный препарат Пси-Спектра, который через определенный срок убил их и критически воздействовал на разум и Пси всех, кто был на корабле. Так они... те люди... «Они террористы?» «Верно. Целью было уничтожить меня и команду. Враги хорошо подготовились, но учли не все факторы. Из-за особенности моего пси мне удалось избежать критических повреждений. В итоге террористы мертвы, а команда крейсера жива. Но чтобы мои подчиненные снова встали на ноги, мне нужно было вырваться с территории Гуань и запросить помощь, чем я и занимался. Теперь понятно?» По моим расчетам, Селена должна была успокоиться, услышав объяснение. Но вместо этого она снова задрожала, как листок на ветру. В глазах блеснули слезы. Она закусила губу, потом открыла ротик. Ее голос звучал несчастно. «Я не уверена, Виан. Я не могу быть уверена, что это правда». «Если хочешь», — жестко сказал я, — «можем прогуляться к трупам». «Получше рассмотришь характер их повреждений. Оценишь через пси-спектр». «Нет, не хочу», — шепнула она, а потом опустила голову так, что ее золотистые волосы упали на лицо. «Что ж, получается, теперь из-за меня, из-за меня я все испортила. Простите, я...» Мой хвост скользнул к селене, обвил ее талию. Она не отреагировала. Она вообще не шевелилась, только шептала на грани тихих слез. «Простите, я так виновата. Если это правда, я... Но я же не знала. Что мне было думать? Я не знала. Простите, Виан, простите!» Я поморщился. Так не пойдет. Селена нужна мне в крепком боевом духе. Вздохнув, я подхватил девушку на руки. Она сначала вздрогнула, напряглась, а потом уткнулась лбом в мое плечо, будто не хотела смотреть в глаза. «Ты не виновата, Селена. Ты действовала так, как подсказывал инстинкт», — произнес я, усаживая ее на высокий стул возле потухшей панели управления. Землянка тут же сжалась, будто хотела занимать поменьше места. «Из-за меня столько проблем, Виан! Что же теперь делать?» «Я... я готова во всем помочь!» Это уже более подходящий настрой. Я сам не понял, как начал гладить ее по золотистым волосам. Осторожно заправил за ухо шелковистую прядь. А мой хвост соскользнул с талией Селены и уже привычно обвил ее голень. Селена подняла лицо, и даже в этой ситуации мой взгляд перетек на ее губы, искусанные от волнения и манящие. Хотелось наклониться и поцеловать их, На усилием воли я отодвинул эту мысль на задворке сознания. «Селена», — произнес я очень твердо, чтобы она меня услышала, — «ситуация у нас плохая, но не безвыходная. Блоки энергии не повреждены, значит капсулы энергообеспечения будут продолжать работать. Также я наложил маскировочную сеть. Место падения не засечет ни один радар. Но все это бесполезно, если мы не запросим подмогу». К счастью, в нескольких днях ходьбы от нашей локации есть город, и если верить записям в инфополе, там имеется мощный пункт связи. При удачном стечении обстоятельств я смогу связаться со своими прямо оттуда. Тогда за нами прилетят. Понимаешь? Она закивала, показывая, что воспринимает мои слова. «Если на этом пути ты не будешь создавать проблем и поможешь мне», произнес я, не разрывая зрительного контакта то обещаю, что верну тебе свободу. Тебя устраивает такая сделка, Селена?» Ее голубые глаза распахнулись шире. Она посмотрела совсем неверяще. «Вы правда отпустите меня, Виан?» «Да». «Хорошо, тогда... да». Она даже выпрямилась, став выше, облизнула губы. «Это даже больше, чем я рассчитывала, Виан. Я... я согласна сделать все, что вы скажете». Мои губы тронула легкая улыбка. «Отлично», — хмыкнул я. «Тогда я соберу все необходимое. Через четверть часа отправляемся».